Глава 4. После визита дознавателей остаток дня она провела, советуясь с теми как будет правильней провести еще несколько дней в лекарне или же отправиться со стряпчем в неизвестную ей Арканцию, в которой она родилась и выросла, и которая считалась ее домом. Именно считалось потому что в душе Виктории ничто, ровным счетом ничто не отзывалось на это слово. Тэмми жаль было расставаться со своей пациенткой, но она понимала, что чем быстрее та окажется в знакомой обстановке, тем больше у нее шансов на то, чтобы вспомнить свою жизнь. «Ты все еще не в лучшей форме». Но твоя жизнь уже точно вне опасности. Дорога не очень долгая, поэтому не думаю, что она навредит твоему здоровью. Кроме того, мягкий и теплый климат арканцы отлично подходит для лечения как физических, так и нервных и душевных недугов. Я и старший целитель напишем вам в заключение и подробные рекомендации по лечению для местного лекаря. Уверена, что у вашего батюшки есть на примете хороший целитель. Виктория согласно кивнула. Она в этом тоже не сомневалась. В чем она сомневалась, так это в том, что в Арканции находится ее дом. Ей почему-то казалось, что город, в котором она родилась и выросла, называется как-то по-другому. Арканция, Арканция, Арканция, мысленно повторяла она снова и снова. И ничего. Эти звуки ровным счетом ничего ей не говорили. как и известие о том, что она выросла в Виноградарском крае. «А если память и дома ко мне не вернется, что... что мне тогда делать?» — обеспокоенно спросила она. «Пока рано об этом говорить», — улыбнувшись, уклончиво ответила Тэми. «Но я почему-то уверена, что когда ты окажешься в знакомой обстановке, память к тебе вернется», — заверила она. Возможно, конечно, на это потребуется некоторое время, но к тебе обязательно вернется память. На следующее утро Виктория вновь проснулась с ужасной головной болью. Она провела беспокойную ночь. Ей снова снился кошмар, в котором она убегала от кого-то в лесу в кромешной тьме. Однако, несмотря на головную боль, ставшую ей почти родной, лекарню она покинула еще до полудня. Следуя рекомендациям целителей, Стряпчий заказал не экипаж, путешествие на котором позволило бы сократить дорогу практически вчетверо и примерно в столько же раз обошлась бы дешевле. А купил билеты на делающий огромный крюк вдоль побережья поезд. Глядя в окно на машущих ей с перона Мариту и Теми, Виктория с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться. Да, она знала этих двоих всего несколько дней, но в тот момент Никого роднее них для нее не было. Она улыбнулась, вспомнив расставание с забавной девчушкой. «Я так тебе завидую! Как бы я хотела поехать с тобой! Я так хочу путешествовать!» В свойственной ей непосредственной манере воскликнула она. «Я буду скучать по тебе! Ты хорошая!» «Я тоже буду по тебе скучать!» Сказала ей Тэмми, смаргивая слезы. «Вот, я сделала это для тебя!» Она открыла сумку и достала деревянную фигурку. это святая эржина она охранит тебя может вы приедете ко мне в гости с надеждой спросила виктория и внезапно загорелась этой идеей или может быть вообще навсегда переедете ко мне я имею в виду дом ведь мой дабы придать приглашению солидности привела она аргумент и тут же засомневалась вроде бы как бы я хоть сейчас с энтузиазмом воскликнула марита и вопросительно посмотрела на тетку. «Ты поезжай сначала, а там видно будет». Улыбнувшись, в свойственной ей манере отвечать уклончиво, ушла от ответа Тэмми. Виктория понимала, что добрая женщина не рассматривает ее предложение всерьез. Да и кто она ей такая? Это для нее Тэмми и ее племянница единственные во всем мире люди, которые не кажутся ей чужими и непонятными, рядом с которыми она чувствует себя в безопасности. Поэтому она не стала настаивать. Да и разве могла она настаивать? Могла ли она приглашать кого-то в так называемый ее дом, который она совершенно не чувствует ни своим, ни домом? Виктория прижала пальцы к стеклу, чувствуя вибрацию тянущего поезд парового котла. Фигурки Тэми и Мариты все удалялись и удалялись, пока не стали совсем невидимыми. Девушка тяжело вздохнула. Все вокруг было не таким, как должно было быть. Все вокруг было не просто незнакомым, а слишком незнакомым. Даже этот поезд. Что-то с ним было не так. Неправильный он был какой-то. Не очень долгая дорога заняла трое суток. Поскольку за счет скорости путешествие на поезде занимало практически столько же времени, сколько и путешествие в экипаже, это отчасти объясняло то, почему, якобы обеспокоенный здоровьем дочери отец, не приехал навестить ее в лекарню. Но лишь отчасти. «У него дочь при смерти», — рассуждала в своих мыслях Виктория. А он, вместо того, чтобы бросить все и мчаться, надеясь успеть застать ее живой, сидел себе и ждал, выкарабкается она, или не выкарабкается. Интересно, у Стряпчева были инструкции, и на случай, если бы она не выкарабкалась, в этом случае он бы просто привез домой поездом труп? Или все же отец соизволил бы приехать и забрать ее хладное тело лично? Ответ ей был очевиден. Разумеется, Стряпчий бы просто доставил ее труп. Но она все же не удержалась. И к концу третьих суток и озвучила этот вопрос. Шутка ли? Трое суток ехать в соседних купе. Как тут выдержать, чтобы не излить раздражение? Что, однако, вовсе не означало, что озвучить упомянутый выше вопрос ей удалось так же легко, как пройти из одного купе в другое. Нет-нет, дело было вовсе не в состоянии ее здоровья. Для того, чтобы дойти до соседнего купе, его хватало с лихвой. Дело было в том, что господин Стряпчий избегал оставаться с ней наедине. Причем делал это столь умело, что сомнений не оставалось. У него в этом деле очень богатый опыт. Вот только, во-первых, не на ту напал. Во-вторых, обстоятельства все же были против него. И купе соседние, и заняться Викторией, кроме как от ловом стряпчего было больше нечем. И как маленькую, так и большую нужду никто не отменял. Вот на какой-то из вышеупомянутых нужд она его и поймала. «Нет-нет, не спешите думать про нее плохо». Разумеется, сначала она позволила ему эту нужду исправить и только потом, уже облегченного и вполне довольного жизнью, поймала прямо на выходе из нужника, лишив его тем самым возможности в процессе допроса, то есть разговора по душам, сослаться на то, что ему аж не терпится, так хочется в туалет, и потому он вынужден ее срочно покинуть. И снова не спешите думать о ней плохо». Насчет того, что стряпчий может использовать нужду в качестве причины побега от нее, ей не паранойя подсказала, а опыт общения с ним же. К слову, именно этот его побег и дал ей понять, что ей не ужасно не везет, как она себе думала, а ее наглым образом избегают. Но, как уже было сказано выше, обстоятельства были на стороне охотницы, а не ее добычи. Потому стряпчий, в конце концов, был пойман и в прямом смысле слова захвачен в заложники в ее же собственном купе. Как ей это удалось? Так просто быстрее некоторым нужно было поворачиваться. К тому же эти некоторые слегка расслабились, решив, что ночью пребывающая не в лучшем состоянии здоровья охотница спит, измученная тяготами дороги. «Наивный глупец!» Глупец, потому что недооценил целебные снадобья Тэми. Наивный, потому что предположил, что плохое самочувствие остановит жаждущую поговорить женщину, которую к тому же терзали плохие предчувствия и подозрения. В общем, деваться наивному глупцу было некуда. Пришлось держать ответ. И вот тут-то и выяснилось, что Стряпча, оказывается, с ее отцом не лично общался, а телеграфировал ему о состоянии дочери. и что ответную телеграмму он получил не от ее отца, а от некоего Рэя. И это Рэй, а не ее отец, попросил держать его в курсе состояния здоровья больной. А если этот Рэй не передал моему отцу, что я умираю, кто он вообще такой? какое он имеет право отвечать за моего отца? И почему вы не связались с моим отцом как-нибудь по-другому? Она не знала как. Но была уверена, что должны быть и другие способы связи тоже. «Почему вы, в конце концов, не настояли на том, чтобы вам ответил именно мой отец?» — возмутилась Виктория. Стряпчено это состроил виноватую моську и признался. «У вашего отца больное сердце. Мы не хотели его раньше времени волновать». «Раньше времени?» Часто заморгав, переспросила Виктория. «Вы сейчас и в самом деле сказали раньше времени?» С ироничным смешком уточнила она. «Раньше какого времени? Чего вы ждали? Пока я коня двину?» Не сдержавшись, все же перешла она на крик. В ответ на что Моська стряпчево стала еще более виноватой, что громче всяких слов сказала ей, что да, таки именно этого они и ждали. «И только ли ждали? Может, еще и надеялись? Вы мне так и не ответили», — напомнила она. «Кто такой Рэй?» После этого вопроса настряпчиво стало откровенно жалко смотреть. «Вы его совсем не помните?» — риторически поинтересовался он. По крайней мере, именно так восприняла этот вопрос Виктория, и потому не стала отвечать. «Не помните, значит...» — сделал явно безрадостный для себя вывод ее собеседник. «Лишнее и говорить, что и на это замечание тоже она не зашла с ответом». Если не считать ответом то, что, скрестив руки на груди, она упрямо задрала подбородок и многозначительно оперлась на дверь купе, показывая тем самым, что она обосновалась здесь надолго и всерьез. Разумеется, будь мануэль Куэрли бесцеремонным и безнравственным грубияном, подобный шантаж у Виктории бы не прошел, но он был... робким и хорошо воспитанным человеком, которого мысль о том, что забаррикадировавшую его дверь девицу просто можно силой вытолкать за дверь, даже в голову не пришла. Был, конечно, еще вариант стойко и самоотверженно молчать, но Мануэль Куэрли, к его большому сожалению, не был ни стойким, ни самоотверженным. Он был мягким и деликатным человеком. Он был из тех, кто всегда уступит дорогу, лишний раз не повысит голос, избегает прямого взгляда и чей голос почти всегда звучит тихо и неуверенно. Кроме того, Мануэль Куэрли всегда терялся в обществе женщин, особенно красивых и опасных, коей, по его мнению, была дочь его клиента. В их присутствии у него всегда начинались слегка дрожать руки, слова застревали в горле, а взгляд сам собой устремлялся к подолу их платья, стенам, бумагам на столе, куда угодно, лишь бы случайно не встретиться с ними взглядом. Или еще хуже, не зацепить своим взглядом грудь или губы. Поняв, что чем быстрее он удовлетворит любопытство девушки, тем быстрее он получит свободу, пленный, наконец, заговорил. «Он сирота. Вы и рей выросли вместе. Ваш отец нашел его спящим. Рэй укрылся от дождя под раскидистыми ветвями виноградной лозы и уснул. Он тогда еще совсем малыш был. Если мне не изменяет память, ему тогда еще и трех лет, кажется, не было», глядя в окно, сообщил он. «Возможно, кому-то другому было бы некомфортно разговаривать с затылком. Но не Виктории». Пока она получала ответы на свои вопросы, ее все более чем устраивало. «И как же он оказался под тем виноградником?» — уточнила она. «Сбежал из сиротского приюта?» «Нет», — покачал головой мужчина, слегка повернув голову в ее сторону. На обоз его отца и матери, когда они возвращались с выручкой за проданный товар домой, в горах напали разбойники. Его отец и мать были мелкими торговцами, которые занимались тем, что скупали виноград и вино у мелких виноградарей и перепродавали его на городских рынках. Отца и мать Рэя убили, а его самого, возможно, пожалели сами разбойники. А, возможно, он каким-то образом сбежал. Рэй не помнит, что случилось. Помнит лишь, как оказался в сильную грозу в окружении виноградных лоз и спрятался под одной из них. «И мой отец усыновил его?» скорее констатировала, чем уточнила Виктория. «Да», — кивнули ей, — «ваш отец усыновил его». «И какие у меня отношения с Рэем?» — задала следующий вопрос Виктория. «Я случайно не из-за него ушла из дому?» Собеседник впервые с начала разговора повернулся в ее сторону и даже вскользь посмотрел на нее. «Я знаю только, что именно рей сообщил вашему отцу о вашем отъезде и уговорил его назначить вам максимально щедрое содержание», сообщили ей, обойдя вниманием вопрос об отношениях. «И это громче и ясенее всяких слов», сказала Виктории, «что отношения у нее со сводным братом явно не безоблачные». «И моего отца это не насторожило?» заинтересовалась она. «Вы не особо ладили с Дэвидом, вашим отцом, я имею в виду». «Да и в целом вам не нравилось жить в долине». Он явно хотел что-то еще добавить, но передумал. В этот раз, проследив за вновь уставившимся в окно собеседником, девушка испытала раздражение. Каждое слово из него приходится клещами вытаскивать. Она хотела было уточнить, чем именно ей не нравилась жизнь в долине, но не стала. «Зачем?» — мысленно спросила она у себя. «Затем, чтобы услышать ответ. Не знаю». поэтому она спросила о том, на что так и не получила ответ ранее. «А с Рэйким я ладила? Мы с вами не были дружны, поэтому я попытался было вновь съехать с темы собеседник, и это в который уже раз насторожило Викторию. Даже больше. Не насторожило, а обеспокоило. Хорошо, задам вопрос по-другому», закатив глаза и вздохнув, почти угрожающе проговорила она. «Было ли похоже со стороны, что рей ко мне неровно дышит? Что он меня домогается?» «Что?» Стряпчий так удивился, что повернулся и впервые за все время их общения посмотрел ей в глаза. «Рэй! Чтобы рей домогался вас? Вы серьезно?» В его словах прозвучала такая убежденность и изумление, что Виктория, хотя ей и очень не хотелось в это верить, Заподозрила, что, возможно, дело было с точностью наоборот. «А я его?» «Я домогалась, рея Набрав в грудь побольше воздуха, спросила она со спокойствием в голосе, которого не чувствовала от слова «совсем». Услышав вопрос, мужчина тут же отвел глаза. Ответ был очевиден, поэтому Виктория решила уточнить. «Я приставала к нему у всех на глазах?» «Или всем просто казалось, что я в него влюблена?» «Синьорита», — проговорил ее собеседник и тяжело вздохнул. «Это было давно, поэтому я не хотел бы...» «Можете больше ничего не говорить», — остановила его Виктория, мысленно поздравляя себя при этом. «Замечательно! Просто замечательно! У нее были еще вопросы, много вопросов». Но сейчас ее слишком волновало то, чем было обусловлено ее поведение. Ей очень не хотелось верить в то, что она была просто влюбленной дурочкой, а не лишенной морали и комплексов особой. Вот только реакция стряпчиво говорила скорее в пользу второго, чем первого. И еще она говорила о том, что ничего более определенного по этому вопросу она от него не услышит. «Я, пожалуй, пойду». Открывая дверь купе, сообщила она очевидное.